Глава вторая. Маргарита. За несколько часов до прикусила кончик языка и написала. Вечер был напоён душистым ароматом роз. Гортензия вдохнула полной грудью сладкий воздух и решила признаться Филиппу в своих чувствах. Нет, это никуда не годится. Гортензия мямля сдалась она Филиппу. Произнесла раздражённо и нажало делит. «И вообще следует избавиться от нее. Пусть неудачно упадет с лошади и свернет себе шею», — пробормотала под нос. Сделала заметку на желтом стикере «Обязательно избавиться от гортензии». Приклеила стикер на стену и задумалась. А через минуту воскликнула. «Боже, ну озари же ты меня. Мне нужно через два месяца сдать вторую книгу, а я никак не могу ее даже начать». Сидя в удобном кожаном кресле, больше похожем на трон, я уронила голову прямо на клавиатуру и простонала. Вот и всё, Марго. Это конец твоей карьеры. А конец, потому что я переживала эпический кризис. У меня недавно возникла теория. Я чересчур всю себя вложила в первый том, что стал бестселлером. Мне нужен был перерыв, но издатели решили, что не нужен. Моя фэнтези-история Трофеи любви полюбилась читателям всех возрастов. Я и мои издатели были приятно удивлены, а я особенно, когда получил гонорар, который отложила на приобретение нового жилья. Нынешняя моя квартира не очень радовала. Пейзаж за окном удручал: заброшенное кладбище с одной стороны и заброшенная стройка с конца 90-х с другой. Иногда своим соседям желала поскорее оказаться на одной из сторон дома. После общения с моими соседями человеколюбие всякие вычеркнет из своего списка достоинств. Но это всё лерика. Мне срочно нужна вторая книга, которая упорно не хотела рождаться. Подняла лицо на экран и вывела строчку. Глава первая. Прощание с гортензией. "Щел будет грустить", шипнул внутренний голос. Чёрт бы вас побрал, выругалась с чувством и стёрла название главы. Потом посмотрела на распечатанный макет будущей обложки. С макета на меня взирали два знойных красавца. Я создала оборону Филиппа Майлза и графа Виктора Харриса, от которых девушки и женщины всех возрастов просто сошли с ума. Это были мои герои, прообразы моего идеального мужчины. Мне нравились и блондины, и брюнеты. Но так как хороший герой не может быть одновременно блондином и брюнетом, если он не покрасит волосы, то решила, что харизматичными красавцами у меня будут двое: положительный персонаж и отрицательный. Барон Филип Майлс, зеленоглазый мужчина средних лет с полными губами и ямочкой на подбородке. Клоп у него высокий, умный, нос прямой, аристократичный. Одним словом, внешность у него волнующая и притягательная. А ещё он умён, хитёр, сердцеед и прекрасный любовник. Любимец короля и гроза всех злодеев. Есть у него вечный противник граф Виктор Харрис. Ах, Виктор! Жгучий брюнет, смогулый, глаза у него синие, чуть раскосые, чёрные брови вразлёт, а его губы чуть презрительные, но чувственные, полные притягательные, а когда он целует, хмм. И голос у него такой низкий, спокойный, волнующий. Мой злодей восхитителен, как грех, и прекрасно об этом знает. Но нет, Виктор не растрачивает себя, как Филипп. Он ценит верность, кротость и ум. Он и сам умён, но циничен. Он галантный и чувственный, и в моей истории он злодей. А ещё сильный маг. Виктор Харрис, диспотичный властелин самых мжачных земель королевства, который желают захватить все, кому не лень. Причина захвата банальна ценные природные ресурсы. Мужчины на макете одеты в роскошные камзолы эпохи регентства. Оба гордо смотрят на зрителя, Филипп чуть насмешливо, а Виктор серьёзно, и его взгляд таит в себе опасность. Когда я писала первую книгу, я была влюблена в обоих героев. А теперь, когда нужно писать вторую, я их ненавижу. Отбросила макет, выключила компьютер и решила, что утро вечера мудренее и отправилась в кроватку. Сделала крюк и взяла из холодильника коробку конфет, сварила себе кофе и уже потом отправилась в кровать. Включила телевизор и выбрала из платной подписки исторический фильм. Может, после просмотра утром ко мне придёт вдохновение. Объевшись шоколада и выпив пол-литра кофе, уснула, а кино так и не досмотрела. «Тоска смертная» — такое название было бы идеальным вариантом для данного фильма. Пришли бы мне с утра идеи для новой книги или нет, этого я теперь никогда не узнаю. Зато прекрасно знаю, что с этой ночи моя жизнь дала резкий разворот на все 180 градусов. И вот она, моя история. Маргарита. Утро было ужасным. Не выспалась — раз. Соседи снизу снова взялись за свой перфоратор — два. Вспомнила о катастрофе на кухне — три. И двое мужчин, злых как черти, приперли меня к стенке и требуют ответа — четыре. Что за жизнь пошла? Да не жизнь, а сказка, и чем дальше, тем я больше зверею. Что это? Отвечай, ведьма. прошипел злющий как сам дьявол граф Виктор Харрис и сунул мне поднос с обложкой моей будущей книги. Естественно, на обложке эти двое узрели свои портреты. Только с чего они так бесятся-то? И что? Подняла на парочку аристократов недовольный взгляд. Вы лучше сами объяснитесь, что происходит? Кто вас нанял? Надо же даже костюмчики сшили, как на макете. Ну, Ксюша, ну звезда. «Оплачивать ремонт кухни, гарнитур и всю утварь вы будете? Или ваш наниматель?» Брюнет отшвырнул макет обложки и уставился на филла. «Она неадекватная». «Сами вы неадекватные», — рявкнула я. Достал из кармана халат и телефон. Хорошо у меня ума хватило во всей этой заварухе вспомнить и зарядить телефон. И заявила. «Раз сами не хотите говорить правду...» то я сама сейчас все выясню. Ваш спектакль зашел слишком далеко. Набрала подругу и когда-то ответила в своей ленивой манере «Алло?», и я процедила. Это совсем не смешно. Если ты думаешь, что я оценила твою шутку и разыгранный этими актеришками спектакль, то ты сильно ошибаешься. Они мне кухню разгромили, соседи всех переполошили своим шумом, а у меня и так с ними напряженные отношения. «Э-э-э-э», протянула подруга. «Рита, ты примеряешь образ какого-то своего героя? Или съела что-то не то? Я из твоих претензий ничего не поняла». «Не поняла?» — хохотнула я. И пересказала в красках о ночном происшествии, заводясь по новой. Когда закончила, сжала до хруста несчастный телефон и потребовала. «Так что забирай их немедленно!» Мне плевать, что они точь в точь как мои герои в книге. И я тебе выставлю счёт за ремонт всей моей кухни. Из трубки донёсся вопль разгневанной подруги. Рита, ты спятила? Я к тебе никого не поцеловала. "Ну, конечно", протянула издевательски. "Я всё придумала. Я тебя, конечно, люблю, но иногда ты настоящая заноза", прошептала подруга. стараю, я никого не нанимала, никаких актёров, певцов и прочее не честь. Не знаю, кто к тебе вломился и решил разыграть, но это не моих рук дело. И вообще, я сейчас в командировке и буду через неделю. Астынь, подруга, потом поговорим спокойно. Пока. Она отключилась, и я растерянно уставилась на двух мужчин. Те взирали на меня со смесью злости, непонимания, и желанием меня размазать по стенке. Если это не ксюша, то кто? задала им вопрос. Поинтересуйтесь по своему артефакту у других друзей, посоветовал барон. У вас много друзей? Много. И большинство мне не нравится, проворчала в ответ. Потом почесала макушку и устало произнесла: "Уходите". "Что?" удивились оба. Говорю: освободите мою жилплощадь немедленно, вспылила я и понеслась к двери. Открыла замки и распахнула её Настишь. Вон! Мужчины переглянулись и, преисполненные оскорблённого достоинства, убрались прочь. Захлопнула за ними двери, заперла замки и с тоскливым пониманием внеплановых расходов попилась на кухню. Обвела взглядом катастрофу, Чуть не заревела от досады. Так ни кисть не приказала себе. Все равно вычислю этого гада, что разыграл меня. И стрясу с него все расходы. Еще и моральный ущерб потребую возместить. Сделала фото погрома и приняла решение, что завтракать буду в кафе. Направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок и смыть пережитый стресс. Как вдруг из моей спальни... донеслись мужские голоса по спине пополз холодок с неприприятным чувством подставы медленно вошла в комнату и застыла истуканом как выдохнула поражённо граф и барон уставились на меня такими взглядами будто я виновата во всех смертных грехах и должна вот прямо немедленно понести наказание выглянула в коридор и увидела что входная дверь заперта Снова посмотрела на мужчин и проговорила: Этого не может быть. Маргарита. Леди, что вам от нас нужно? Голос у Филиппа слегка бархатный, очень приятный. А вот Виктор произносит речь голосом, предвещающим неминуемую смерть. Ведьма, или ты немедленно ответишь, что происходит, и воими какой бездны выдернула нас в свой убогий мир? Или же я тебя прямо сейчас уничтожу? Как известно, чтобы разрушить чары, можно пойти по самому легкому пути». Брюнетт сделал паузу и продолжил чуть ли не по слогам. «Нужно уничтожить того, кто наложил заклятие. Просто, не так ли?» «Он сделал шаг ко мне, и я два назад». «Я просто убью тебя», — прошепел он. «Отвечай. Что за магия? Что ты сотворила?» Ничего. В моём голосе сильная дрожь, немедленно изобличающая мой ужас. Вдруг моё горло сводит спазмом, и мне становится трудно дышать. Страх парализует, и мне кажется, что я действительно сошла с ума. Такого кошмара не происходит в реальности. Не со мной, не здесь, не в нашем прогрессивном мире. Невозможно, чтобы книжные герои ожили и предстали перед своим создателем в плоти. Ну всё. Голос Виктора Хариса напряжён до крайности. Он вытянул руки ко мне, явно намереваясь придушить и начал наступать. А я даже крикнуть не могу. Страх сковал меня, парализовал, и только одна мысль билась в моей голове: это сон, всего лишь сон. Зажмурила глаза и затрясла головой, пытаясь проснуться. "Харис, угомонись", услышала Филиппа. "Ты что, не видишь?" Леди сильно перепугана. Не стоит давить она сама всё расскажет без твоих методов. Леди, я внамеет планы на нас с тобой, Майлс. Если желаешь, то можешь покорно ждать реализации её коварных идей. Я нет. Она немедленно расскажет, что натворила, или сделает проще. Вернёт нас обратно. Нет, так не пойдёт. Я знаю себя. Я не псих. Не шизофреничка. Я не слышу голоса. Ко мне не являются галлюцинаций, я абсолютно нормальный человек. А вот эти двое ненормальное явление, и у меня есть только одно объяснение. Я так сильно представила своих героев, описала их, что ненароком дала им реальную жизнь. Понимаю, звучит бредово, но другого логичного объяснения у меня нет. Распахнула глаза и наконец сделала глубокий вдох, потом выдох. Взяла себя в руки и, придя в себя, внимательно оглядела двух грозных мужчин и произнесла максимально дружелюбным тоном. «Хорошо, я сейчас все-все вам расскажу, но, скажу честно, услышанное вам очень не понравится». «Мы вас слушаем», — мягко сказал Филипп. Виктор сложил руки на груди, сузил свои глаза, наполненные нереальной синевой. и отчеканила повелительным тоном, изложив всё чётко, кратко и по существу. Господи, из-за чем я своего злодея сделала такой вот язвой? Она тёрла виски, собираясь с мыслями, и сказала: "Давайте сядем. В ногах правды нет". Указала им на кресло, а сама забралась обратно в кровать. Почему-то в постели ощущала себя защищённо. Филипп развалился в кресле и чуть улыбался, глядя на меня. И глядел мужчина как-то уж оценивающе и явно не сильно страдал по поводу своего положения. А дернул лоховат, а потом и вовсе накрыл ноги одеялом. А вот Виктор был напряжен, недоволен и смотрел на меня с яростью. Думаю, дай я ему только повод, и он меня точно придушит. Останавливает мага лишь одно — Он желает понять, что произошло и как ему вернуться в свой мир. Вздохнула, кляня все на свете, и, собственно, свою буйную фантазию писателя, и вдруг увидела свое отражение в зеркале встроенного шкафа, что стоял за спинами моих гостей. Я была похожа на сероглазую, с дико растрепанной шевелюрой, версию ведьмы. Темно-русые волосы с лохмаченными прядями рассыпались по плечам, Я была похожа на страшилище и напоминала настоящую психичку, готовую выцарапать себе и другим глаза. Ёлки, может я реально того? Да нет. Мне долго ждать, прошептал Виктор. Я вздрогнула и кивнула. Значит, слушайте, пробормотала неуверенно и, поймав тяжёлый взгляд брюнета, расправила плечи. пальцами пригладила растрёпанные волосы и более уверенно заговорила. Я писательница Маргарита Левсковская. Пишу любовные романы. Моя книга Трофея любви написана о героях, которых я прописала настолько ярко и живо, что они вдруг воплотились в реальности. Это невозможно с точки зрения логики, науки, физических законов и всего прочего, но так или иначе Это произошло. Я умолкла, облизнула пересохшие вдруг губы и открыла рот, чтобы сказать им, что они, как бы мягко сказать, мои детища. "Детки, ё-моё", как блондин заговорил. "Харис, о чём она толкует?" спросил Филипп. Виктор впился в мои глаза своим взглядом полным бешенства и рыкнул: "Женщина, я сказал, коротко и по существу". Накрыла лицо руками и выдохнула. «За какие грехи мне такое мерзкое наказание привалило, а?» Оторвала руки от лица и заявила. «Вы мои герои. Я вас придумала, ясно?» «Граф Виктор Харрис, могущественный маг и главный злодей. Барон Филипп Майлз, его вечный противник и главный положительный герой моей книги. Вы выдумка!» Я не знаю, почему вы оказались здесь, в моем реальном мире, и я абсолютно не имею ни малейшего представления, как теперь от вас избавиться. Я не ведьма, ни чародейка и вообще магией не владею. Да и нет в этом мире магии, понимаете?» Мужчины переглянулись. «Я не верю», — прошептал Филипп. «Доказательства», — потребовал Виктор. «Момент. Ждите». скочила с кровати и принеслась в кабинет. Взяла с полки две книги, схватила со стола макет обложки и вернулась к гостям. Протянула им по экземпляру, и когда они взяли томики в руки, показала и обложку. Видите? спросила строго. Познакомьтесь, это вы. Я придумала от и до ваш образ, характер, привычки, манеры, титулы. Да что там, весь мир, в котором вы живёте выдумка. Ваши жизни — плод моей фантазии и не более того. Виктор долго смотрел на обложку книги, потом читал аннотацию, пролистал несколько страниц, прочел их, поднял на меня потемневшее лицо. Его синие глаза засияли так ярко, что мне показалось, их свет ослепит меня. Перевела взгляд на блондина. Филипп же хмурился и, сжимал в руках книгу и явно был потрясён новостью. "Это шутка?" спросил барон с надеждой. "Нет", произнесла мягко, и добавила: "Мне жаль". Виктор как-то уж аккуратно закрыл книгу, положил на стоящий рядом столик и поднялся с кресла. От него прямо тке исходила аура власти, силы и угрозы. Он вплотную приблизился ко мне. И только хотела отскочить подальше, как вдруг мои руки оказались в плену его рук. Макет обложки для второй книги выпал из моих ослабевших пальцев. Теперь я прекрасно представляю, что чувствует героиня при встрече с własными героями. Страх. Не смейте трогать меня, выдавила из себя, прикрывая свой ужас гневными нотками. А то что? выдохнул граф мне в лицо.